«И, наконец, единственный неповторимый вечер. Мы вдвоём». Я ликовал. Честно говоря, я был уверен, что этот вечер рано или поздно должен наступить. Это было торжество стройной теории над голой практикой капитана, в сущности, хорошего парня. «Но ничего не поделаешь. Раз уж ты не получал такого письма, лучше не суйся. Не суйся, милый капитан. Не швыряйся деньгами». Не смеши человека, который, прежде чем пускаться в это бурное плавание, получил по почте кое-что, дьявольски похожее на лоцманскую карту. Вечер. Мы стоим у калитки ее дома. Она в чудесном голубом платье с искорками, струящимся по ее гибкой фигуре. Из окон её дома до нас доходит слабый свет, озеленённый виноградными листьями беседки. Вместе со светом слышится неразборчивый говор, смех. Временами, еле заметным дуновением, доносится аромат созревающего винограда. Я стою перед ней и чувствую, как в полутьме зреет первый поцелуй. С какой-то астрономической медлительностью и такой же неизбежностью лицо моё приближается к её белеющему в полутьме лицу. Она смотрит на меня из-под лобья милым, глубоким, испытывающим и просто любопытствующим, я это тоже чувствую, взглядом. Я страшно взволнован не только ожиданием предстоящего чуда, но и опасениями его скандальных последствий. Я никак не могу сообразить, понимает ли она, что зреет в эти мгновения. Она только смотрит на меня из-под лобья, а я чувствую, как во мне приливают и отливают волны отваги и робости. «У тебя лицо все время меняется», — удивленно шепчет она. «Не знаю», — шепчу я в ответ, хотя чувствую, что оно и в самом деле все время меняется. Но я не думал, что это может быть заметно для нее. Мне приятно, что она замечает силу моей взволнованности. Я успеваю сообразить, что если она ужаснется от стыда или отвращения, когда я ее поцелую, я постараюсь объяснить это своим невменяемым состоянием. И вот уже близко, близко светлое пятно её лица. Страшный миг вхождения в тёплое облачко. «Не надо!» — слышу я провоцирующий шёпот и погружаю губы в сотрясающий, может, каким-то детским или допотопным воспоминанием, молочный, млечный запах её щеки. Проходит головокружительная вечность, и я чувствую, как постепенно благоухающая облачность первых прикосновений рассеивается и ощущение делается все суше, все слаще, пожалуй, слишком. Но вот она выскальзывает, вбегает в калитку и исчезает в темноте. Только слышен глухой стук каблуков по тропинке к дому, потом щелкающий на ступеньках крыльца, и вдруг она появляется на освещенном крылечке, стучит в дверь, чтобы открыли, и быстро наклонившись, так что я вижу, как падает на глаза прядь волос, заглядывает в дырочку почтового ящика. Я смотрю на нее, пьяный случившимся, и в то же время удивленный трезвостью ее движений. Какого еще письма можно ждать после того, что она мне послала, а главное, после того, что сейчас случилось? Несколько секунд она ждет, пока ей откроют дверь, а я смотрю на нее и вдруг чувствую в себе такую необыкновенную силу, что вот сейчас захочу, чтобы она обернулась в мою сторону, и она обернется». Несколько секунд я восторженно издали смотрю на неё, стараясь внушить ей своё желание, уверенный, что оно обязательно дойдёт до неё. Но вот открывается дверь, она проскальзывает в неё, так и не обернувшись. Нисколько не смущённо этим, я возвращаюсь домой вдоль тихих окраинных улиц, застроенных маленькими частными домами с небольшими земельными участками». «Возле каждой усадьбы, с той стороны забора, меня встречает собака и с яростным лаем провожает до конца участка, где, уже подвывая от нетерпения, дожидается меня очередной страж. Псы передают меня, как эстафету. Я не обращаю на них внимания. мной владеет самоуверенность мужчины, или, скорее, алхимика, которому после долгих провалов удалось провести первый опыт волшебства. Мне кажется, я всесильный». Я останавливаюсь возле штакетника, за которым особенно неистовствует какой-то пёс. Захлёбываясь лаем, он одновременно роет и отбрасывает землю задними лапами. Неожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь штакетник в его налитые бессмысленные злобой глаза. И вслух говорю ему, что любовь и добро всесильны, что вот захочу, и ты мгновенно перестанешь лаять, и будешь радостно визжать и лизаться, потому что я сейчас даже тебя люблю». «Глупая ты! Глупая псина!» «Видимо, собака и в самом деле глупая, потому что слова мои до нее не доходят, и она продолжает неистовствовать». На следующий день я гулял по берегу моря, все еще находясь под впечатлением свидания, вспоминая его волнующие подробности и, главное, чувствуя себя на голову выше, чем до него». «Следующая встреча должна была произойти через день. И хотя вчера я ее упрашивал встретиться сегодня же, а она никак не соглашалась, ссылаясь на домашние дела, теперь мне казалось, что передохнуть один день даже не помешает». Мысленно перебирая несметные богатства вчерашнего свидания, я гулял по берегу моря. День был солнечный и еще не очень жаркий. Неожиданно на берегу я встретил Костю. Он тоже гулял один.